36. -я. Старшина и здесь изрядно поработал с бойцами. Пока я пробрался к пролому в галерее, едва ноги не переломал на разбросанных ими обломках стены. Отличные завалы, правда я надеюсь, что в этом месте они не пригодятся. Но вот отсюда уже можно и оценить, как дела у темных. Похоже, эти самые дела вот-вот начнутся. Потоки энергии вокруг мастеров за прошедшие часы скручены уже до такой степени, что мне даже слышится гудение силы, загнанной в ловушки могучего плетения. «Недолго осталось. Вот-вот. Есть. Началось!» Ощущая нарастающий холод внутри, я открыл глаза. Тонкий слой земли на всем пространстве между рвом и порядками темных пополз прочь от крепости, обнажая свою каменное ложе, словно одеяло вслед за могучей рукой. Но и камень ущелья недолго оставался в неподвижности. Сначала самые мелкие камни, затем все крупнее и крупнее принялись ползти к началу возводимых мастерами мостов. Стены, дно ущелья крошились и разрушались, поставляя материал заклинанию темных, увеличивая два холма земли и камня, которые по высоте уже и так превзошли наши стены». Я поежился от мысли, что подобную мощь можно загнать в разрушительное заклинание. Нам везет в том, что для захватчиков потоки мира непривычны, и вот такие сложные преобразующие заклинания, которые можно отнести к творению, им здесь недоступны. Только боевая магия, только простые грубые заклинания, ограниченные по силе. Даже мост — это одноразовый свиток, куда они еще в своем мире загнали заклинание, запечатав море маны. Крепость продержалась бы считанные минуты, если бы подобную силу они могли применять как в родном им мире». Тем временем заклинание мастеров, набрав требуемую массу, принялось за возведение мостов. Холмы покачнулись, накренились в нашу сторону и словно выстрелили языками кипящего камня, что застывал в широкое полотно дороги моста. Сверху по застывшему материалу продолжали катиться валы кипящего материала, который, обрушиваясь вниз с мостов, мгновенно застывал, удлиняя его или превращаясь в поддерживающие колонны. Со скоростью метров 7-10 в минуту от вражеских порядков к проломам в галереях стен росли каменные мосты. Падающие на него снаряды, продолжающие работать заклинания, считалось не более чем новым материалом для постройки. Сейчас мосты неуязвимы, но стоит им исчерпать вложенную силу, нам можно будет разрушить сооружение врага. Вот мосты достигли рва и границы купола, и... «Ничего не произошло!» Я разочарованно скрипнул зубами, а ведь была надежда, что защита сработает. Еще минута, и поток жидкого камня коснулся стены. Вот тут руны крепости, наконец, показали себя. Голубое свечение окутало пролом в галерее, и вражеское заклинание моста так и не смогло соединиться с крепостной стеной в единое целое. Кипящий камень мгновенно застывал, и щебнем падал с моста в ров. Я вскинул взгляд. Холмы из камней и земли исчезли. Кипящего камня осталось совсем мало. Он обрушился вниз в ров, заполняя его щебнем, не касаясь крепостной стены, и принялся застывать, выращивая толстую опору. А я начал наполнять энергией две огромных сферы воздуха и вложил в них чуть меньше всех своих наличных сил, ставя все на один удар. «Должно хватить». Заклинание темных исчерпало последние крохи, и огромный, потрясающий воображение каменный мост тяжело вздохнул, передавая опорам свой гигантский вес. Его окончание качнулось в десятки сантиметров от моих ног и замерло. Но лишь на миг, который потребовался мне на активацию заклинаний, а затем две опоры и полотно моста между ними взорвались осколками камня, и пролет метров тридцать обрушился вниз. Я лишь несколько секунд любовался своим успехом, а затем помчался ко второму пролому, ведь темные вступили на мосты сразу за кипящим камнем и уже преодолели половину расстояния до стен. «Быстрее, быстрее!» — я, обогнав свою охрану, буквально вылетел на галерею, погрузившись в оглушающую какофонию криков и лязга металла. Принял ману из Орба, восполняя свой резерв, направил силу в боевые заклинания и, растолкав лихорадочно перезаряжающихся бойцов, кинул взгляд на сражение». «Я успел вовремя. В первых рядах темных бежали волки, и хотя почти все они были сметены залпами изметателей, один из них, даже нанизавшись на копье в прыжке чудовищной силы, проломил собой стену щитов, выбив один из общей сцепки. В брешь тут же влетели несколько болтов из арбалетов темных, ране наших бойцов». И солдаты не успевали перестроиться, добить его дергающуюся тушу и сомкнуть щиты перед набегающими воинами темных. А я успел, выставив стену воздуха буквально в последнюю секунду, прикрыл солдат от новой порции болтов, дав им время на перестроение. Заодно смел несколькими секирами набегающих врагов. Это оказалось самым сложным, потому что пришлось пускать заклинания чуть ли не в прыжке, чтобы обеспечить себе свободную линию для заклинаний. На площадках, откуда работают луки и метатели, не протолкнуться. Лучники, лихорадочно пускающие стрелы, не смогли помешать накоплению темных на галерее. Все же их набежало слишком много. «Враги, невзирая на падающих соседей со стрелами в щелях доспехов, сумели выстроить свою стену щитов, прикрывая не только себя, но и выбегающих с моста. Путь-то у них только один, через нас. Здесь высота 10 метров, а подняться можно только через привратные башни. Вот и приходится противникам силы копить, чтобы нас смять». Но нашим лучникам, до этого не использовавших артефакты от меня, удалось преподнести сюрприз темным. Дождавшись перезарядки метателей, слитным залпом пробив щиты, они вынесли весь первый ряд щитоносцев и тут же свое слово сказали перезаряженные метатели второй линии. «Залп! Залп!» Строй темных превратился в исходящий криками хаос. Но лишь на секунды. Из задних рядов, в буквальном смысле перепрыгнув лежащие тела одним прыжком, выметнулись рыцари. Лучники мгновенно сделали по ним залп. Тщетно. Их прикрыла отстрел стена воздуха, почти аналогичная моей. Вот и ученики и мастеров подоспели. А я не успел. да Доэкономился». «Рыцари тараном вломились в наших щитоносцев, разрушая строй, разнося на кровавые ошметки. Солдаты не успели даже расцепить щиты, расступаясь перед ними. Впрочем, им и уходить было некуда в тесноте галереи. Шесть человек в ряду надежно перекрывали его по ширине своими щитами. Надежно, до тех пор, пока первый рыцарь не обрубил своим двуручником копья и всем своим весом не ударил в щиты». «Миг, и все три ряда проломлены. Наши бойцы кто убит, кто ранен или оглушен. А рыцари, почти не потеряв разгон, приближаются ко второй линии защиты». К счастью, солдаты успели заново сжать метатели, да и Арт не растерялся. Не рассчитывая успеть согнать две трети своих людей с площадок и новой стеной остановить врага, он принял другое решение. «Верное. Заряжающие не стали передавать метатели наверх, а сами сделали залп и по команде кинулись в мечи. Передний рыцарь, уже не прикрытый своими магами, мгновенно превратился в ежа. Не знаю, был ли он жив, когда через пару секунд ему снесли голову. Вряд ли. Бойцы же закружились в танце вокруг уцелевших рыцарей, которые получили всего по паре болтов в конечности. Но я уже не обращал внимания на детали». У меня была своя цель. Мои братья по оружию справятся. Среди них Калос, мастер-мечник. Еще чуть-чуть, и на рыцарей навалится в два раза больше людей, да и сержант Дорг со своими подчиненными поможет. Все равно последовать за мной у них не получится. Здесь больно тесно. А мне нужно туда, где слабо шевелятся окровавленные тела первой линии. Туда уже бегут очухавшиеся темные. Они добьют уцелевших солдат и ударят в спину тем, кто кружится в водовороте боя. То, что хорошо против двух рыцарей, вряд ли поможет против нескольких десятков простых воинов. Завалит телами в свалке, невзирая на уровень владения мечом. Мне нужно дать время бойцам, прикрыть их от темных. Хотел отсидеться за их спинами, экономя силы на будущее. А вот что из этого вышло. «Моя вина! Моя ошибка!» Все эти мысли промелькнули в голове почти мгновенно. Я уже делаю разбег по стрелковой площадке, рыком разогнав с пути лучников, оставшихся на ней. Крик Дорга, поминающего меня и темных пророков в весьма обидной форме, пробился сквозь вопли и грохот боя. Но я уже прыгнул, казалось, в самую гущу схватки с рыцарями». «Им, пророчьим, выкормышем тоже так показалось. Один даже мечом попытался меня достать, вот только я уже уцепился за на навеса галереи и подтянулся повыше. Так что впустую махнул, лишь зря от схватки отвлекся. А я в пару движений оказался за свалкой, почти там, где и хотел. Вот и пригодилось мое мальчишество с хлыстами. Сместил якорь заклинания и себя вместо сундуков пронес». Шаг другой, старательно не глядя под ноги на окровавленные тела, не давая себе задуматься, сколько из них живы. Миг, и раненые, раненые ребята уже за моей спиной. Едва не застанав от напряжения, я за своей спиной растянул стену воздуха во всю ширь галереи. Тяжело, но пассивным это заклинание ставить нельзя. Могу не успеть пополнить резерв, а количество активных у меня не бесконечно» пассивную стену перед собой и зов земли по центру прохода. Хорошо влетели темные в него, дружно, и рухнули, ломая ноги. А я уже послал над их телами пробойники, точными уколами, убивая набегающих врагов. Потоки силы, сгустившиеся вокруг меня, запустили дремавшие с училища рефлексы, которые швырнули мое тело бок. Спустя секунду там, где я стоял, бушевал столб огня, Как топорно. Я даже мысленно поморщился от презрения. Напоминает мне схватки с Рачелом в первый год учебы. Вот инквизитор мгновенно активировал заклинание без потери энергии. А этот ученичок. Я вслепую выложил в основной массе темных два зова земли. Снова кувыркаясь по полу и пытаясь не свернуть шею среди лежащих тел, понял, что тоже промазал. «Еще одну стену перед собой». Убегая из фокуса заклинаний «Темного мага», оказался уже далеко впереди и без защиты. Выпрямившись, я с радостью понял, что нашел любителя огня. Если среди мертвых воинов стоит одинокая фигура с воздетыми руками, то никем другим, как магом, выдержавшим удар заклинания, она быть не может. Значит, я попал первый раз. Просто враг выстоял. Проверим его защиту от материи» подхватит лежащий меч хлыстом и спустя секунду мага-недоучку уносит спиной вперед с этой самой железкой порукоять в груди. Я замираю, оценивая обстановку, оглядываясь по сторонам, ища других магов. Неужели он один на этом направлении атаки? «Да, хорошо, я накрошил тут. Пробойники уже и доспех не пробивают. Бесполезно только кружиться возле темных. Зря отвлекая мое внимание на управление ими». Можно их вернуть ближе, в пределы ауры, и развеять, забрав остатки маны обратно. Зато имеем больше четырех десятков тел вокруг, и, как я с изрядным недоумением понял, сильно опустошен запас маны у меня. Я активнее закрутил головой, пользуясь испугом и деморализованностью темных, которые закрылись щитами и в нерешительности столпились в начале своего моста, пытаясь разобраться, что случилось». Выходило, что я в горячке схватки пропустил несколько арбалетных залпов. Вот активная стена и потратила энергию. А две пассивных едва стоят, исчерпавшись почти в ноль. Весело. Впрочем, на мне еще доспех есть. А вот магов больше нет. Один оказался. Слабый-слабый ученичок. «Лэр, назад!» «Добивать самому или нет?» Крик Арта разом перевесил чашу выбора. Я развернулся и обнаружил в двух шагах строй бойцов. Едва они сомкнули щиты за моей спиной, как раздались команды. «Уступами! Лучники! Залп! Залп! Залп! Залп!» Оставшихся темных добили буквально за минуту, и я сразу же ринулся выяснять, что с ранеными. Чувство вины за свое промедление никуда не делось. «Одиннадцать погибших, шесть тяжелых», — ответ лекаря словно вынул из меня стержень. «Создательница! Что стоило мне сразу воспользоваться ударной магией, а не ограничиться малой помощью?» «Экономист!» — я, ругая себя на все лады, присел у стены и стянул шлем. «Так, собраться и выбросить все из головы!» Сейчас важно другое. Успеют ли франдибылы разбить целый мост до того, как до нас доберутся темные справого? Радостный рев бойцов у пролома был ответом. Теперь точно все. Первую волну мы отбили. «Тонму, сержант, разрешите обратиться!» Раздалось слева от меня. Открыть глаза сил не было, как и отрешиться от гомона вокруг. Короткая схватка, едва в пять минут длиной, выжила меня, как два часа тренировки против Брика. «Разрешаю!» «Тонму, сержант, вы говорили, что начнется со слабых бойцов, а тут рыцари!» «Это что нам дальше предстоит?» «Но согласись, Литос, рыцари вы разделали просто в лед!» «Ох, кто он, мой сержант, даже испугаться вначале не успел. А потом смотрю, а я-то от него не отстаю. Первым же подплужным его чуть не зацепил. Он руку просто чудом увел». Продолжая в полуха слушать восторженный рассказ бойца, я погрузился в размышления. «Сержант молодец, в миг тему перевел, и бойца заставил забыть о страхе. Но вопрос правильный. Рыцарей раньше следующей волны быть не должно». Тогда кто будет дальше, если рыцари проходили у мастеров темных искусств по графе «слабаки»?